Глава третья. Задача. Признаюсь, что при этих словах мороз пробежал у меня по коже. Судя по тому, как дрожал голос у доктора, он сам был глубоко взволнован своим рассказом. Холмс поддался всем телом вперед, и в глазах у него вспыхнули сухие колючие искорки, верный признак проснувшегося интереса. «Вы сами их видели?» «Точно так же, как вижу вас. И ничего об этом не сказали». «А зачем? Неужели, кроме вас, их никто не видел?» «Ну, они были шагах в тридцати от тела, и на них, вероятно, просто не обратили внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду». «На болотах должно быть много овчарок». «Разумеется, но это была не овчарка. Вы говорите, что следы очень большие, огромные». «Но к телу сэра Чарльза они не приближались». «Нет». «Какая тогда стояла погода?» «Сырая, холодная». «Но дождя не было». «Нет». «А что представляет собой эта аллея?» По бокам высокая живая изгородь из тесно сросшихся старых тисов. Посередине дорожка, футов восьми в ширину. А между кустарниками и дорожкой есть что-нибудь? Да, по обе стороны идет полоска дерна, около шести футов в ширину. Если я правильно вас понял, в аллее есть калитка. Да, и эта калитка ведет на болото, а других выходов туда нет. «Нет. Следовательно, в Тисовую аллею можно попасть или прямо из дома, или через калитку, которая ведет на болото. Есть еще один выход. Через беседку в дальнем конце». «Сэр Чарльз дошел туда?» «Нет. Он лежал в шагах в пятидесяти от нее». «Теперь, доктор Мортимер, будьте добры ответить мне на один очень важный вопрос». Замеченные вами следы были не на траве, а на дорожке? На траве следов обычно не видно. Они были на той же стороне дорожки, где калитка? Да, на самом краю, ближе к калитке. Чрезвычайно интересно. Еще один вопрос. Калитка была закрыта? Н не только закрыта, но и заперта на висячий замок. Какой она вышины? Фута четыре. Значит, через нее можно перелезть. Да. А около самой калитки было что-нибудь обнаружено? Нет ничего особенного. Боже мой, неужели там не посмотрели? Нет, я сам смотрел. И ничего не нашли? Там трудно было что-нибудь разобрать. Сэр Чарльз, по-видимому, простоял у калитки минут пять-десять. Почему вы так думаете? Ну, потому что пепел дважды упал с его сигары. Превосходно! «Вот такой помощник нам и нужен. Правда, Ватсон? Ну, а следы?» «Гравий был испещрен его следами. Других я не заметил». Шерлок Холмс неторопливо ударил себя ладонью по колену. «Ах, если б я сам там был!» — воскликнул он. «Это, по-видимому, чрезвычайно интересное дело. Какие богатые возможности для серьезного научного расследования. Гравий. Это такая страница, на которой я мог бы столько всего прочесть. А теперь она размыта дождем, затоптана башмаками любопытных фермеров. Ах, доктор Мортимер, доктор Мортимер, почему же вы меня сразу не позвали? Какой грех на вашей совесть? «Я не мог обратиться к вам, мистер Холмс, ведь тогда мне пришлось бы придать гласности все эти факты, а я уже объяснил, что меня удерживало от такого шага. Кроме того...» «Что же вы колеблетесь? «Есть некая область, где бессилен самый проницательный и самый опытный сыщик». «Вы намекаете, что мы имеем дело со сверхъестественной силой и...» Я этого не говорю. Не говорю, но думаю. С тех пор, как произошло это несчастье, мистер Холмс, мне рассказали несколько случаев, которые трудно связать с естественным ходом вещей. Например? Я выяснил, что э, кое-кто из местных жителей еще до трагической смерти сэра Чарльза видел на болотах Некое странное существо, в точности соответствующее описаниям баскервильского демона и не похожее ни на какое другое животное, известное науке. Все, видевшие его, утверждали в один голос. Это страшный светящийся призрак непомерной величины. Я просил этих людей, и их было трое. Наш сосед, человек весьма трезвых взглядов на вещи, здешний кузнец и один фермер. Все они рассказывают о чудовищном привидении, почти слово в слово повторяя описание того пса, о котором говорится в легенде. Верьте мне, мистер Холмс, во всей нашей округе царит ужас. Выходить на болото ночью никто не отваживается, разве только самые отчаянные смельчаки. И вы, человек науки, верите, что это явление сверхъестественное? Я сам не знаю. «Чему верить?» Холмс пожал плечами. «До сих пор моя сыскная деятельность протекала в пределах этого мира», — сказал он. «Я борюсь со злом по мере своих скромных сил и возможностей, но восставать против самого прародителя зла будет, пожалуй, чересчур самонадеяно с моей стороны. Однако вы не станете отрицать, что следы на гравии — вещь, «Весьма реальная». собаки, о которой говорится в предании, нельзя отказать в реальности, если она смогла загрызть человека. И, и все же в ней было что-то демоническое». «Я вижу, вы окончательно перешли на сторону мистиков, доктор Мортимер. Тогда скажите мне вот что. Если вы стали на такую точку зрения, зачем вам понадобился я?» Вы говорите мне, что расследовать обстоятельства смерти сэра Чарльза бесполезно, и в то же время просите меня взяться за это. Я ни о чем таком вас не просил. Тогда чем же я могу помочь вам? Советом. Скажите мне, как я должен поступить с сэром Генри Баскервиллем, который приедет на вокзал Ватерлоу? Доктор Мортимер посмотрел на часы. Ровно через час четвертью. Это и есть наследник? Да. После смерти сэра Чарльза мы навели о нем справки и выяснили, что он ведет хозяйство у себя на ферме в Канаде. Судя по отзывам, это прекрасный, достойнейший молодой человек. Я сейчас говорю не как врач, а как доверенное лицо и душеприказчик сэра Чарльза. Других претендентов на наследство нет? Нет. Единственный другой родственник, о котором нам Удалось кое-что узнать. Это Роджер Баскервиль, младший брат несчастного сэра Чарльза. Всех братьев было трое. Средний, умерший в молодых годах, отец этого Генри. Младший Роджер считался в семье паршивой овцой. Он унаследовал баскервильскую деспотичность и был, как две капли, похож на фамильный портрет того самого Хьюга Баскервиля. В Англии Роджер не ужился и был вынужден скрыться в Центральной Америке, где умер в 1876 году от желтой лихорадки. Генри последний отпрыск рода Баскервилей. Через час пять минут я должен буду встретить его на вокзале Ватерлоу. Он известил меня телеграммой, что сегодня утром приезжает в Саундгемптон. Так вот, мистер Холмс. Посоветуйте, как мне с ним быть? А почему бы ему не уехать сразу в свое родовое поместье? Да, такое решение напрашивается само собой, но вспомните, что все Баскервилли, которые жили там, кончали трагически. Я уверен, будь у сэра Чарльза возможность Поговорить со мной перед смертью Он запретил бы мне Привозить последнего отпрыска древнего рода В это страшное место И в то же время Нельзя отрицать, что благоденствие Всей нашей унылой нищей округи Зависит от того Согласится ли сэр Генри Жить в своем поместье или нет Если Баскервиль Холл будет пустовать Все начинания сэра Чарльза Пойдут прахом Я боюсь, как бы моя «Личная заинтересованность в наших местных делах не взяла надо мной вверх, и поэтому обращаюсь за советом к вам». Холмс задумался. «В двух словах дело обстоит так», — сказал он наконец. «Вы считаете, что некая злая сила делает Дартмур небезопасным для Баскервилли? правильно я вас понял?» «Во всяком случае, некоторые данные для таких опасений имеются». «Так, но если ваша теория о сверхъестественных силах правильна, то они могут погубить этого молодого человека не только в Девоншире, но и в Лондоне. Трудно представить себе дьявола с такой узко местной властью. Ведь это не какой-нибудь член приходского управления». «Если бы вам пришлось столкнуться со всем этим самому, мистер Холмс...» «Вы бы не стали так шутить. Значит, по-вашему молодому человеку безразлично где быть?» «В Лондоне или в Девоншире?» «Он приезжает через пятьдесят минут. Ну, посоветуйте, что мне делать?» «Советую вам, сэр, позвать Кэп, взять с собой своего спаниеля, который скребется у входной двери, и ехать на вокзал встречать сэра Генри Баскервилля». «А потом?» «Потом?» «Вы будете ждать, пока я обдумаю дальнейший план действия, до тех пор ничего ему не говорить». «А сколько вам потребуется времени на это?» «Одни сутки. Я буду весьма вам обязан, доктор Мортимер, если вы э, явитесь сюда завтра в десять часов утра и приведете с собой сэра Генри Баскервилля. Мне нужно познакомиться с ним». «Хорошо, мистер Холмс». Он записал дату и час свидания на манжете и также рассеянно озираясь по сторонам быстро вышел из комнаты. Холмс окликнул его с площадки: "Еще один вопрос, доктор Мортимер. Вы говорите, что привидение являлось на болотах и раньше? Да. Об этом рассказывают трое. А после смерти сэра Чарльза ничего такого не было? Н не знаю, не слышал. Благодарю вас. Всего хорошего. Холмс сел на свое место в углу дивана и улыбнулся той спокойной, удовлетворенной улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице, когда перед ним вставала достойная его задача. «Уходите, Ватсон?» «Да, если я ничем не могу вам помочь». «Нет, друг мой». Я обращаюсь к вам за помощью, когда надо приступать к действию. Но какое великолепное дело! Во многих отношениях просто из ряда вон выходящее. Когда будете проходить мимо Брэдли, заверните к нему и попросите прислать мне фунт самого крепкого табака. Благодарю заранее. Постарайтесь не возвращаться до вечера, а тогда я с радостью обменяюсь с вами впечатлениями по поводу чрезвычайно интересной задачи, которую нам задали сегодня утром. Уединение и покой были необходимы моему другу в часы напряженной умственной работы, когда он взвешивал все мельчайшие подробности дела, строил одну за другой несколько гипотез, сравнивал их между собой и решал, какие сведения существенны и какими Можно пренебречь. Поэтому я провел весь день в клубе и вернулся на Бейкер-стрит только к вечеру, около девяти часов. Я отворил дверь в гостиную и перепугался, уж не пожар ли у нас, ибо в комнате стоял такой дым, что сквозь него еле брезжил огонь лампы. Но мои опасения были напрасны. Мне ударило в нос едким запахом крепчайшего дешевого табака, отчего у меня немедленно запершило в горле. Сквозь дымовую завесу я еле разглядел Холмса, удобно устроившегося в кресле. Он был в халате и держал в зубах свою темно-глиняную трубку. Вокруг него лежали какие-то бумажные рулоны. «Простудились, Ватсон?» — спросил он. «Нет, просто... Дух захватил от этих ядовитых фимиамов. Ой, да, вы, кажется, правы, здесь немного накурено. Да какое там немного? Дышать нечем. Тогда отворите окно. Я вижу, вы просидели весь день в клубе. Холмс, дорогой мой, правильно? Разумеется, правильный. Но как вы? Он засмеялся, глядя на мою растерянную физиономию. Ваша простодушие Ватсон, поистине восхитительно, Если бы вы знали, как мне приятно проверять на вас свои скромные силы. Джентльмен уходит из дому в мерзкую дождливую погоду. Вечером он возвращается чистенький, без единого пятнышка. Цилиндр и ботинки на нем сверкают по-прежнему. Следовательно, он где-то сидел с Сиднем весь день. Близких друзей у него нет. Где же он был? Разве это не очевидно? Да, совершенно очевидно. Мир полон таких очевидностей, но их никто не замечает. Как вы думаете, где был я? Тоже весь день просидели Сиднем? Вот и нет, я успел побывать в Девоншире. Мысленно? Совершенно верно. Мое тело оставалось здесь, в кресле, и, как это ни грустно, успело выпить за день два больших кофейника и выкурить невероятное количество табака. Как только вы ушли, я послал к Стэнфорду за картой Дартмурских болот, и мой дух блуждал по ним весь день. Рещу себя надеждой, что теперь я освоился с этими местами как следует. Карта крупного масштаба? Да, очень крупного. Он развернул один сектор этой карты и положил его на колени. Вот тот самый участок, который нас интересует. В середине стоит Баскервиль-Холл. окруженный лесом? Совершенно верно. Тисовая аллея здесь не обозначена, но я полагаю, что она идет справа, параллельно болотам. Вот эта маленькая группа строений, та самая деревушка Гримпен, где находится штаб-квартира нашего друга, Доктора Мортимера. Как видите, на пять миль в окружности жилье встречается очень редко. Вот это Лефтерхолл, о котором упоминал доктор. Здесь, по видимому, стоит дом натуралиста Степплтона, если я правильно запомнил его фамилию. Вот это две фермы, каменные столбы и гнилое болото. В четырнадцати милях от них принстаунская каторжная тюрьма, а между этими отдельными точками и вокруг них растягиваются унылые... лишенные признаков жизни болота. Вот вам сцена, на которой разыгралась эта трагедия, и, может быть, разыграется еще раз с нашей помощью. Да, места дикие. Сцена обставлена как нельзя лучше, если дьявол действительно захотел вмешаться в людские дела. Значит, вы тоже склонны видеть во всем этом нечто сверхъестественное? А разве пособники дьявола не могут быть обличены в плоти кровь? Для начала нам придется решить два вопроса. Первый. Было ли здесь совершено преступление? Второй. В чем заключается это преступление и как оно было совершено? Разумеется, если доктор Мортимер прав в своих догадках, и мы имеем здесь дело с силами, которые находятся вне законов природы, тогда нам придется сложить оружие. Но! Прежде чем успокаиваться на этом, надо проверить до конца все другие гипотезы. Давайте-ка закроем окно, если вы не возражаете. Как-то не странно, но, по-моему, концентрация табачного дыма способствует концентрации мысли. Я еще не дошел до того, чтобы забираться в ящик во время своих размышлений, но логический вывод из моей теории именно таков. «Ну, как вы успели подумать над этим делом?» «Оно не выходило у меня из головы весь день. И к чему вы пришли?» «Запутанная история». «Да, история весьма своеобразная, особенно в некоторых деталях. Например, изменившийся характер следов. Как вы это объясняете?» Мортимер говорил, будто бы сэр Чарльз прошел эту часть аллеи на цыпочках. Он только повторил слова какого-то идиота, сказанные во время дознания. «Зачем это человеку может понадобиться идти по аллее на цыпочках?» «Ну тогда...» В чем же тут дело? Он бежал, Ватсон. Спасался. Бежал со всех ног. Так бежал, что сердце у него не выдержало, и он на всем бегу упал мертвым. Спасался? Ну, от кого? А, в том-то вся и загвоздка. Судя по некоторым данным, Чарльз Баскервиль потерял голову от страха, прежде чем обратиться в бегство. Почему вы так думаете? То, что его напугало, двигалось к нему с болот. Если я не ошибаюсь, а, по-видимому, все так и было, как я предполагаю, то бежать не к дому, а от дома мог только обезумевший человек. Цыган показал на дознании, что сэр Чарльз призывал на помощь, но бежал он в том направлении, где меньше всего можно было на нее рассчитывать. Потом еще одна загадка. кого? Он поджидал в тот вечер, и почему свидание должно было состояться в Тисовой аллее, а не в доме? «Хм, вы думаете, что он ждал кого-то?» «Посудите сами. Больной, пожилой человек отправился вечером на прогулку. Ничего удивительного в этом нет. Но ведь в тот день было сыро, холодно». Зачем же ему понадобилось попусту стоять у калитки пять, а то и десять минут, как утверждает доктор Мортимер, обративший внимание на сигарный пепел? Между прочим, как это ни странно, но ему нельзя отказать в наблюдательности. Ну, сэр Чарльз совершал такие прогулки каждый вечер. И каждый вечер останавливался у калитки? Вряд ли. Наоборот, есть сведения, что сэр Чарльз... Старался держаться подальше от болот, а в ту ночь он кого-то ждал там. И это было накануне его предполагаемого отъезда в Лондон. Видите, Ватсон, как все складывается? Звенок звену! А теперь будьте любезны дать мне скрипку, и мы отложим всякое попечение об этом деле в надежде на то, что завтрашний визит доктора Мортимера и сэра Генри Баскервилля даст нам новую пищу. для размышлений».